Деннис Брин в белом цилиндре с рекламными щитами Уизда Махили шаркает мимо них в ночных шлепанцах с пыльной косматой бородой, торчащей вперед, и что-то бормочет, адресуясь то вправо, то влево. Малыш Олф Берген, наряженный пиковым тузом, идет за ним по пятам, Передразнивая его движение и корчись от хохота. Олф Берген издевательски тыкает в рекламный щит та да, Та, да. Ку, Ку миссис Брин Блуму, А внизу играли в смешные фан бросает лукавый взгляд. Ну что же вы не поцеловали мою ладошку, чтоб все прошло? Вам ведь хотелось? Блум шокирован. Лучшая подруга Молли. Как вы это можете, миссис Брин? Ее сочный язычок, выглянув между губ, Посылает ему поцелуй голубки. — Пошлите вопрос в газету. — А там у вас подарочек для меня. Блум с нарочитой небрежностью. — Так, кое-что на ужин. Кошер. Как живется в доме без паштетов сливи? Я был на ли. Миссис Бендмен-Палмер... Проникновенная исполнительница Шекспира. К сожалению, выбросил программку. Тут неподалеку отличное место по части свиных ножек. Вот, пощупайте. Появляется Ричи Тулдинг. На голове у него пришпилены три дамские шляпы. В руке кренящий его набок черный фирменный портфель Колеса и Уорда на котором намалеваны и звездкой череп и кости. Открыв портфель, показывает, что тот набит доверху свиными сосисками, вяленой треской, копченой селедкой и коробочками пилюль. Ричи. «Лучше, что я из Дублина. Пришивый Пэт. Озабоченным зябликом торчит на обочине салфеткою на руке, готовый к услугам слуга. Пэт приближается, держа криво блюдо, с которого капкапает соус. — Бештекс с почками, бутылка пива, пэт служит, клиент ждет, тужит. Ричи, боже мой, я не ел с утра. Понурив голову, уныло шагает дальше. Фабричный, шатаясь, бредущий мимо, пыряет его своим горящим двузубцем. Ричи хватается за поясницу, скрикнув от боли. Ха-ха! Почки мои! Огонь! Блум показывая на фабричного. «Шпик. Не привлекайте внимания. Не выношу бессмысленную толпу. Я тут не ради развлечения. Попал в большие затруднения». «Миссис Брин. Вы вечно плели всякие небылицы, чтоб подлизаться!» Блум. Я вам расскажу маленький секрет, как я попал сюда, но только полная тайна. Даже Молли ни слова. Тут совершенно особая причина. Миссис Брин сгорает от любопытства. — О, ни за что на свете! — Блум, может быть, пройдемся? — Вы не хотите? — Миссис Брин. Да — Да-да. — Сегодня... Тщетно делает знаки. Блум удаляется с миссис Брин. Терьер трусит следом скуля жалобно, виляя хвостом. Сегодня не донасок Блум. На нем серый котелок. Спортивный костюм овсяного цвета с веточкой жимолости в петлице. Модная кремовая рубашка, клетчатый шейный платок с Андреевским крестом, белые гетры, рыжекрасные башмаки, на груди бинокль, через руку легкий бежевый плащ. А вы помните, как давным-давно в незапамятные времена, когда Милли, мы ее звали марионеткой, только что отняли от груди, мы все вместе поехали на скачке Фэрри-Хаус. Миссис Брин, строгого фасона. Элегантный темно-синий костюм, велюровая белая шляпа, Валь паутинка. Лепардстаун. Блум. Да-да, Лепардстаун. Молли там выиграла семь шиллингов на трехлетке. Ее звали тайна. А после мы все возвращались домой через Фокс Рок, в каком-то немыслимом допотопном Тарантасе. И вы были тогда во всем своем блеске, в той новой шляпке из белого велюра с отделкой из кротового меха. Это вам миссис Хейнс присоветовала ее купить, молцену снизили, стало всего девятнадцать и одиннадцать, а там один кусок проволоки да вельветовая тряпка. Ручаясь вам чем угодно, она это специально сделала. Миссис Брин. — Если б не специально, лживая кошка, лучше не напоминайте мне. «Чудная советчица!» «Блум, потому что она гораздо меньше вам шла, чем та миленькая, блестящая тока с крылышком колибри, которая так любовался на вас. Вы, правда, в ней были сплошное очарование. Хотя неужели не жалко было их убивать, жестокая вы душа? Это же крохотушки!» У них сердечко смаковую маковую росинку. Миссис Брин, поглаживая его руку, кокетливо. — О да, я была ужасно жестокая. Блум тихо, таинственно, убыстряя речь. А Молли уписывала мясной сэндвич из корзинки с провизией миссис Джо Галлахер. По правде сказать, хотя у нее хватало и законников, и поклонников, меня никогда особенно не волновал ее стиль. Она была... Миссис Брин. Как-то слишком... Блум. Вот именно. И Молли все смеялась, как Роджерс и Чудило Орелли начали кукарекать, когда мы проезжали мимо фермы, и тут мимо нас прокатил в коляске Маркус Старциус Мозус. Чай торговец со своей дочкой. Ее все звали Плесунья Мозус. И у нее на коленях сидел пудель ужасно важный. И вы у меня спросили, не случалось ли мне читать или слышать, или видеть, или встречать? Миссис Брин с волнением. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. Ее фигура рядом с ним тает. Он идет дальше. К вратам ротам. За ним сзади скулящий пес. В подворотне стоит баба и мочится по коровьи, наклонясь вперед и расставив ноги. Возле закрытого трактира кучка гуляк мастеровых обступила старшова с перебитым носом, который заправляет им какую-то басню, отпуская хриплые шутки. Двое безруких, отделясь, сцепились, рычат. Барахтаются в шутовской потасовке закосевших коллег. Старшой, пригнувшись, гнусавит в нос. «И когда, значит, сакерны на Виверстрит с лес лесов, он, смекаете куда простался-то? Прямо в ведерко с пивом, что Дервановы штукатуры поставили там на стружках». Мастеровые гагочут, выставляя волчьи пасти. Что б ему? Их шапки, заляпанные краской, покачиваются, покрытые звездкой и клеем своих лачуг, калеки бесконечностей, резвязь подпрыгивают вокруг него. Блум. Опять совпадение. Они думают, это смешно. Как бы не так. Среди бела дня. Старался дойти. Хорошо женщин не было. Мастеровые. Во заливает, чтоб чтобы ему прослабило. <связь> чтобы ему прямо в пиво. Блум идет дальше. Дешевые шлюхи парами и поодиночке. В платках и простоволосые зазывают изо всех переулков, дверей, углов. Шлюхи Чедак! Куда ты так спешишь? Катан твой колышек! А у тебя есть спичка! Поди-ка я тебе сделаю! Она вскочит. Блум пробирается через их клаку. В сторону освещенной улицы, что видна дальше. Оттопырив занавеску в окне, граммофон выставил наружу медный помятый хобот. В сторонке содержательница подпольного кабака рядится с фабричным и двумя солдатами. Фабричный рыгая. «Где этот чертов дом?» Содержательница. «Пердон, стрит!» Бутылка крепкого, шиллинг. Я женщина честная. Фабричный, ухватив за шиворот солдат, шатаясь, вместе с ними трогает с места. Британская армия вперед! Рядовой кар за его спиной. Здорово он надрался. Рядовой Комптон со смехом. Не говори. Рядовой кар фабричному. Казармы Портобелло, а там столовка. Спросишь кара, просто кара, и все. Фабричный горланит. Мы в парни! Рядовой Комптон. Слышь, а как тебе старшина? Рядовой кар. Беннет, да это ж мой кореш. Люблю Беннет, Амелягу. Фабричный горланит. Позорные цепи, свободу, родимая земля. Шатаясь, бредет вперед, волоча их за собой. Блум останавливается в нерешимости. Подходит пес, вывалив язык, тяжело дыша. Блум. Ищи ветра в поле. Дома все разбросаны. Поди угадай, куда они делись. Пьяный ходит вдвое быстрее. Сплошная неразбериха. Сперва эта сцена на Уэстленд-Роу. Потом вскочил в первый класс, когда билет в третий. Потом остановку проехал. Поезд паровозом сзади. Мог бы завести в Малахайд или в ночное депо, или с другим столкнуться. Все от второй выпивки. В меру, когда один раз. Чего я за ним? Все-таки... Он самый приличный из всего сборища. Если б не услышал про миссис Бьюфой, Пьюрфой, не зашел бы и его бы не встретил. Патум. А он промотает те денежки. Тут контора помощи бедным. Раздолье для всяких махинаций. Так-так, у вас затруднения? Что легко пришло, легко уйдет. Мог бы расстаться с жизнью из-за этого Трамонг Фардугрельс Дагженаунта. Хорошо, что не растерялся, хотя присутствие духа не всегда спасает. В тот день, если бы прошел мимо окон Трулока на две минуты поздней, получил бы пулю Отсутствие тела. А если б только дыру на платье, мог бы пятьсот фунтов взыскать. Угроза для жизни. Кто бы то был там? Туз какой-нибудь из клуба на Килер Стрит, храни, Господи, его игерей, разглядывает на стенке фаллический рисунок мелом с подписью Сладкий сон. Комики. Вот Молли нарисовала в Кингстауне на замерзшем стекле в вагоне. А это на что похоже? Размалеванные куклы глядят из окон, стоят в раскрытых дверях, куря дешевые сигареты. Сладкий тошнотворный дымок плывет к нему круглыми и овальными кольцами. Кольца! Сладкие прелести! Прелести греха. Блум, что-то у меня с позвоночником. Дальше или вернуться? Еще этой свинины набрал. Наешь ты ее сам, свинеешь. Головы нет. Пустая трата. Переплатил Шиллинг и восемь пенсов. Приблудный пес, виляя хвостом, Тычет в его ладонь мокрым холодным носом. Странно. Чего их всех ко мне тянет? Даже тот зверюга сегодня. Сначала лучше заговорить с ними. Они, как женщины, любят rencontre, встречи французский. Только вони, как от харька, шакан-сангу. У каждого свой вкус французский. А может, он бешеный? Фидо. Не знает, что ему делать. Хороший песик, хороший Гориоун. Волкодав ложится на спину, бесстыдно вихляясь, лапами попрошайничая, вывалив черный длинный язык. Влияние окружения. Отдай и дело с концом. Если никто тут, ласково подзывая, он неуклюже и воровато, крадучись, словно браконьер, отступает в темный вонючий угол, за ним по пятам сеттер, развернув один сверток, собирается бросить свиную ножку, помедлив, берется за баранью. Весомо для трех пенсов. С другой стороны, я ведь держу в левой руке. Требует большего усилия. Отчего? Меньше, потому что меньше работает. Ладно уж, бросай. Два и шесть. Не без сожаления. Выпускает из рук свиную ножку и сверток с бараньей. Мастив неуклюже ворошит сверток. Жадно набрасывается на мясо. Рыча с хрустом, разгрызая кости. Безмолвно, настороженно приближаются двое патрульных в дождевиках с капюшонами, перешептываются между собой. Патрульный. блум блум блум-блум. Каждый из них кладет руку на плечо блума. Первый караульный. Задержан при нарушении. Загрязнял общественные места. Блум запинаясь. Но... «Ну... Я делаю добро другим. Стая бакланов и чаек жадно взмывает с вот лиффи в клювах у них кусочки сладкого пирожка. Чайки. кау кау Блум. Друг человека выдрессирован лаской. Показывает рукой. Боб Доран опасно покачиваясь на высоком табурете, наклоняется над чавкающим спаниелем. Боб Доран. «Ах ты шелудяга! Дай лапку! Ну дай лапку!» Бульдог рычит. Шерсть у него на загривке встает дыбом. Меж коренными зубами, сжимающими свиную кость, сочится бешеная слюна. Боб Доран. Валится беззвучно в провал, ведущий в подвал. Второй патрульный. Защита животных от жестокого обращения. Блум с жаром. Благородное дело. Я отчитал кучера конки на мосту Хэроллс Кросс за то, что он плохо обращается с лошадью. Вся холка хомутом стерта. И что же? Он меня еще обложил за мою заботу. Притом был мороз, и этот вагон был последний, а все рассказы из цирковой жизни в высшей степени аморальны. Сеньор Мафей, бледный от ярости, в костюме укротителя львов с бриллиантовыми запонками на пластроне рубашки, выступает вперед, держа цирковой затянутой бумагой обруч, ползущий кольцами кнут и револьвер, который наводят на жрущего дога. Сеньор Мафей со злобной усмешкой. «Леди и джентльмены, перед вами моя адресированная борзая. Никто иной, как я, укротила якса свирепого мустанга-пампасов с помощью моего патентованного седла с шипами для платоядных хлестать по бреху плетью с узлами». Сдергивание на блоке с придушиванием за горло сделает покорной овечкой самого несговорчивого льва. Будь он хоть сам Леоферокс, лев свирепый латинский, ливийский людоед, раскаленный до краснолом и особые мази, втираемые в обожженное место, создали нам фрица Амстердамского, мыслящую гиену, сверкает глазами. Мне известно индийское заклинание. Его действие достигается блеском моих глаз и этих бриллиантов, что у меня на груди, с чарующей улыбкой. А теперь позвольте представить вам мадемуазель Руби. Красу арены. Первый патрульный. Так, фамилия, адрес. Блум. Вы знаете, я забыл. Ах, да. Снимает свою шляпу люкс, раскланивается. Доктор Леопольд Блум, дантист. Вы слышали, конечно, про Пашу фон Блума? Несметные миллионы, донор Веттер. Владеет половиной Австрии и Египта. Двоюродный брат. Первый патрульный. Подтверждение. Из-за кожаного ободка внутри Блумовой шляпы выпадает карточка. Блум в красной феске, в полном одеянии Кадия, с широким зеленым кушаком, с поддельным орденом почетного легиона, торопливо поднимает и подает карточку. Имею честь. Член клуба молодых офицеров армии и флота. Мои поверенные — фирма Джон Гэнри Мэнтон, Bachelor's Уок, 27. Первый патрульный читает. «Генри Флауэр. Без определенного места жительства, бродяжничество, создание помеху уличному движению?» Второй патрульный. «Алиби. Вы получаете предупреждение». «Блум» вытаскивает из нагрудного кармана измятый желтый цветок. «Флауэр. Цветок». Вот он, этот цветок. Мне дал его один человек, я не знаю его фамилии, убедительным тоном. Вы ведь знаете эту старую шутку? Роза Кастилии. Плум, смена фамилии, вирак Интимно и доверительно понижает голос. Вы понимаете, сержант, мы помолвлены. Тут замешана женщина. Сердечные сложности слегка подталкивает плечом второго патрульного. «Конечно, порой случается и ватерлоо. Как-нибудь вечерком заходите на бутылочку старого бургонского». Второму патрульному бойким тоном. «Я вас познакомлю, инспектор. С ней без промаха. Проделает все, не успеете оглянуться». Выплывает темное, меченное ртутью лицо. За ним женская фигура под вуалью. Темная ртуть. — Э-о, его выгнали с позором из армии. Марта. Под густой вуалью, алая ленточка. Вокруг шеи в руке номер «Айриш Таймс», показывая на него с упреком. «Генри! Леопольд! Леонель! Моя утрата! Верни мне доброе имя!» Первый патрульный сурово. «Пройдемте в участок!» Блум испуганно пятится назад надевает шляпу, потом, приложив правую руку к сердцу, отведя локоть под прямым углом, делает знак масона второй ступени. «Нет-нет, глубокочтимый мастер, это распутница! Личность установлена ошибочно! Лионская почта, Лезюрк и Дюбоск! Вы помните дело о брата убийстве Чайлдса? Мы ведь медики!» Мертельный удар был нанесен топором. «Я обвинен по ошибке!» «Пусть лучше один виновный ускользнет, чем девяносто девять будут неповинно приговорены!» Марта рыдает под валью. «Это нарушение обещания! Мое настоящее имя Пегги Гриффин! Он мне писал, что он ужасно несчастен, бездушный соблазнитель!» «Я на тебя пожалуюсь, брату! Он играет в регби-защитником за бэк тайф Блум, конфиденциально прикрыв рот рукой, «Она пьяна!» «Эта женщина под воздействием алкоголя!» Невнятно бормочет пропуск Ефремлян. «Шиволет!» Второй патрульный со слезами на глазах Луму «Вам должно быть так стыдно, так стыдно за себя!» «Блум, господа присяжные, позвольте мне объясниться. Это чистейшие небылицы. Меня неправильно поняли. Меня делают козлом отпущения. Я почтенный семьянин с репутацией без единого пятнышка. Я проживаю на эклс стрит Моя супруга...» «Я дочь заслуженного военачальника, отважного джентльмена и человека чести по имени, как там его генерал-майор Брайан Твидди, одного из наших храбрецов, которые одерживают для Британии победы на поле брани. Он получил повышение за геройскую оборону Рокс-Дрифт!» Первый патрульный полк. Блум обращается к галерее. «Королевские дублинские стрелки, дети мои! Соль земли, известный всему миру!» Мне кажется, я вижу среди вас кое-кого из старых товарищей по оружию. КДС, вместе с нашей столичной полицией, что охраняет наш покой, самые ловкие, самые мужественные парни на службе у нашего монарха. Голос. Предатель! Да здравствуют буры! Кто свистывал Джо Чемберлена? Блум кладет руку на плечо первого патрульного. Мой старый папаша. Тоже был мировой судья. Я, как и вы, сэр, такой же твердокаменный британец. Я сражался под нашими знаменами в беззаботной войне за короля и державу под начальством генерала Гофа. Того, что в парке получил ранение при Блумфонтейне и при Спайонкоп, упоминается в приказах. Я делал все, что в силах белого человека. Тихо, с чувством. Джим Бладсо. «Лодку к берегу держи!» Первый патрульный. «Профессия или род занятий?» Блум. «Род моей деятельности — литература. Я писатель и журналист. Кстати, в настоящее время мы как раз выпускаем сборник примированных рассказов. Это мой замысел, нечто абсолютно новое». Я связан с английской и ирландской прессой. Если вы позвоните...» Подходит Майлз Кроуфорд, дергающейся походкой, зажав гусиное перо в зубах. Его багровый клюв пламенеет в ореоле соломенной шляпы. Одна рука помахивает связкой испанских луковиц, другая прижимает к уху телефонную трубку. «Майлз Кроуфорд». Его петушиные сережки болтаются. Алло! 77-84. Редакция Уикли Сортир или Фримас Дристл. Парализуем Европу. Кто-кто? Из суда? Кто писатель? Это Блумта. Мистер Филипп Бьюфой, бледный Стоит на свидетельском месте в аккуратной визитке с уголком платка из нагрудного кармана в отутюженных сиреневых брюках и лакированных башмаках. В руке у него пухлый портфель с наклейкой «Мастерские удары Мэтчена». Бьюфой растягивая слова. — Нет. — Вы ни в какой мере, вы ни в малейшей степени, насколько я знаю. — Я просто не допускаю такой мысли. Ни один родившийся джентльменом, ни один имеющий хотя бы слабые признаки джентльмена никогда не опустится до такого позорного поведения. — Он из таких, милорд. Плагиатор! Скольской негодяй, прикидывающийся писателем, бесспорно установлено, что он, следуя подлой своей натуре, покрал мое популярнейшее творение, истинный шедевр чистой воды алмаз с любовными сценами ниже всякого подозрения. Книги Бьюфоя о любви, о роскоши и богатстве, знакомые, без сомнения, вашей светлости, знамениты по всей империи». Блум, хмурый, пристыженно и кротко бормочет. «Вот только то место, где про смеющуюся чаровницу, рука об руку, насчет него я бы хотел отклонить обвинение, если позволите». Бьюфой, вздернув губу в надменной улыбке, окидывает зал взглядом. «Полнейший осел! Никаких слов не хватит для вашей бездонной тупости!» Я думаю, вам незачем так себя утруждать по этому поводу. Здесь присутствует мой литературный агент, мистер Дж. Б. Пинкер. Надеюсь, милорд, что мы получим возмещение и здесь же, как это положено свидетелям, не правда ли? Мы весьма скудели по вине этого жалкого шелкоперешки, этой рейнской сороки, даже не учившейся в университете. Блум бурчит под нас. Университет жизни. Плохая литература. Бьюфой взрывается криком. «Это гнуснейшая ложь! Это показывает его моральную гнилость!» Потрясает портфелем. «Вот здесь у нас, милорд, неоспоримое доказательство. Корпус деликти. Состав преступления латинский. Образец моего зрелого творчества, обезображенного клеймом зверя». Голос с галереи. «Моисей, еврейский царь, подтирался таймсом старь!» Блум, собравшись с духом, «Передержки, бьюфой, подлая скотина!» «Да тебя в лужу утопить, гнида!» Обращаясь к суду, «А вы посмотрите на его личную жизнь! Она у него не двойная, нет, четверная! На людях ангела дома черт! Да его имя нельзя при дамах произносить, первейший интриган века!» Блум, обращаясь к суду, «А он холостой. Каким образом?» «Первый патрульный. Король против Блума. Вызовите свидетельницу Дрискол. Секретарь. Мэри Дрискол, кухарка». Появляется Мэри Дрискол, молодая служанка в стоптанных туфлях. На согнутой руке у нее надето ведро, в другой руке швабра. Второй патрульный. «Еще одна». «Вы из того злосчастного сословия?» Мэри Дрискол возмущенно. «Я вам не девка! Я за самого честного поведения служила у последних хозяев четыре месяца! Хорошее место шесть фунтов в год, да еще наградные, и каждую пятницу выходной, а пришлось уйти потому, как он приставал!» «Первый патрульный, в чем вы его обвиняете?» Мэри дрискал, «Он ко мне подкатился известно с чем, но только я об себе выше понимаю, пускай я бедная!» Блум. В мягкой домашней куртке, фланелевых брюках и шлепанцах, небритый, с взъерошенными волосами, примирительно. «Я ведь с тобой обращался, как с благородной. Вещицы дарил на память». Изумрудные подвязки, куда шикарнее, чем в твоем положении, и пристала. Заступился за тебя, не подумав, когда тебя обвинили в покраже. Всему есть мера. Играй по-честному. Мэри дрискал с жаром. Вот как перед Богом, если я сня, когда брала эти устрицы. Первый патрульный. По поводу нанесенного оскорбления. Было ли нечто совершено? Мэри дрискал, он меня застал за домом на задах вашу честь, когда хозяйка пошла утром за покупками и просит булавку, а сам как облапит, у меня в четырех местах потом синяки были и два раза пробовал под рюбку залезть. Блум. Она сама отвечала действиями. Мэри дрискал презрительно. «Да мне свои швабры жалко было, вот что! Я его окоротила, милорд, а он говорит, только ты никому не сказывай!» Всеобщий смех. Джордж Фотерл, секретарь Королевского и Мирового Суда, звучным голосом. «К порядку! К порядку! Сейчас обвиняемый огласит ложное заявление!» Блум, не признавая себя виновным, Держа в руке распустившуюся кувшинку, начинает длинную, бессвязную речь. Здесь еще услышат, что скажет его защитник в своем прочувствованном обращении к суду. Он потерпел полное крушение в жизни, но хоть и был заклеймен как паршивая овца, если можно так выразиться, он желает стать на путь исправления, загладить прошлое, чистой, как у сестер, жизнью, и вернуться к природе, словно невинное домашнее животное. Родившись семимесячным, он был заботливо вскормлен и выпестован престарелым, прикованным к постели родителям. Возможно, случались ошибки и промахи блудного отца, однако он хотел бы открыть новую страницу, и теперь, наконец-то очутившись в двух шагах от позорного столба, Вести тихую домашнюю жизнь на закате дней, проникнутую теплом трепетного семейного лона. Аклиматизированный британец в тот летний вечер с площадки паровоза на кольцевой линии он видел, пускай урывками, Между тем, как дождик собирался было, но передумал, мелькавшие в окнах любви обильных семейных очагов в Дублине и в городской округе истинно букалические сцены райского счастья с обоями от докрала Шиллинг и девять пенсов рулон, невинных детишек, родившихся британцами, лепечущих молитвы святому младенцу, юных школьников, склонившихся над своими уроками, примерных девушек, сидящих за фортепиано или возносящих жаркие хвалы Всевышнему, собравшись со всем семейством вокруг горящего рождественского камина, а по проселкам, по зеленым тропинкам, гуляли кулин со своими кавалерами под мелодией аккордеона с органным звучанием, металлическая отделка из плава Британия, четыре регистра и двенадцать мехов, просто даром, самый выгодный случай какой. Снова смех. Он бормочет бессвязные слова. Репортеры жалуются, что не могут расслышать. Протоколистка и стенографистка, не отрываясь от своих записей. Закройте у него крантик. Профессор Макхью за столом для журналистов чихая, подбадривает. — Чихай на них, парень. Выкладывай все как есть. Следует перекрестный допрос. Предмет рассмотрения Блум и ведро. Большое ведро. Лично Блум. Расстройство желудка на Бивер Стрит. Да ресь, да нестерпимо. Ведро штукатуров. Шел еле-еле крепясь. Неописуемое мучение. Подобно смертельной агонии? Около полудня. Любовь или бургонская? Да, немного шпината. Критический момент. В ведро не заглядывал. «Никого, довольно грязно. Не до конца. Старый номер осколков». Возгласы и свистки сливаются в кошачий концерт. Блум в порванном сюртуке, выпочканном в помятом и съехавшем на бок цилиндре, с нашлепкой из пластыря на носу, неслышимый, продолжает говорить. «Дж-дж, о моллой, в парике и мантии адвоката, тоном горестного протеста. «Не место здесь предаваться непристойному зубоскальству над бедным смертным, который злоупотребил алкоголем. Мы ни в зверинце ни на студенческой попойке и не разыгрываем пародию на правосудие, мой подзащитный дитя!» «Бедный иммигрант, который начал на голом месте, приехав сюда без безбилетником на пароходе, и теперь пытается честно, в поте лица своего, зарабатывать хлеб свой». Пресловутый проступок, о котором здесь так трубят, был совершен в результате минутного отклонения наследственности, вызванного галлюцинацией, Невольности, подобные той, что вменяется ему в вину, вполне дозволены и привычны на его родине в земле фараонов. Примафаце. Первым делом латинский, я обращаю ваше внимание на то, что здесь отсутствовали попытки к соитию, близость не имела места, и оскорбление, на которое жаловалась девица Дрискол, то есть покушение на ее добродетель, более не повторялось? Я усматриваю здесь атовизм. В семействе подзащитного отмечены случаи лунатизма и кораблекрушений. Если бы обвиняемый мог говорить, поведать бы он смог такую повесть, которая, показалась бы нам, одной из самых необычайных, какие только можно найти в книгах. Он ведь и сам, милорд, словно обломок крушения. «У него слабая грудь. Болезнь бедняков — чехотка. Его оправдание в том, что он монгольской расы и не отвечает за свои действия. Не все дома. Вы понимаете?» Блум. Босой, чедушный, в блузе и штанах кули, поджимая от стеснения пальцы ног, тащит крошечные кротовые глазки, ошарашенно озирается вокруг, потирая ладонью лоб. Потом поддерживает штаны и с восточной учтивостью приветствует суд, показывая большим пальцем на небо. Его деляй, осень пили класс на нос. Простодушно напивает. Мальсика холосая, носку свинки принесла, отдала два глосика, крики и свист заглушают его.